Оставаясь незамеченным, я разглядел нескольких солдат и двух рабочих, спокойно болтавших в душной комнатке, не без претензий украшенной портретами женщин, вырезанными из журналов и иллюстрированных обозрений. Они беседовали тихо и выражали скорее патриотические идеи. — Что поделаешь? Все там будем, — сказал один. — Да я-то уверен, что меня не убьют, — ответил другой на нерасслышанные мною слова. Ему кажется, надо было завтра возвращаться на передовую. «Ну, я так думаю, в двадцать два года и всего полгода постреляв, это было бы чересчур», — воскликнул он. И в его голосе, сильнее, чем желание жить долго, сквозила убежденность, что он рассуждает здраво, словно от того, что ему исполнилось всего двадцать два, у него было больше шансов выжить, и смерть его была невозможна. А Париж это впечатляет. Не скажешь, что война, — сказал другой. Ну что, жило? ты все так же насчет пороха? — Само собой. Я хочу туда попасть и накостылять всем этим гнусным бошем. — Да ну! Жофру только по женам министров таскаться. Ничего он больше не умеет. Слушать востошно. — сказал авиатор постарше, обернувшись к рабочему, только что заметившему. — Я бы вам советовал не трещать так на первой линии. Фуалю вас быстро отделают. Банальность этих разговоров не возбуждала во мне желание слушать их и дальше. И я собирался уже либо уйти, либо пройти вперед, когда услышал слова, заставившие меня содрогнуться, так что от моего равнодушия не осталось и следа. Вот дела. Патрон-то не вернулся. Черт, поди пойми, где он возьмет сейчас цепи-то. Да его ведь привязали уже. Привязать-то привязали. Меня так привяжи, я мигом бы отвязался. Но замок-то закрыт. закрыт то закрыт. Но случай чего откроется. Хреново, что цепочки коротковат. Что ты мне объясняешь? Я вчера его всю ночь лупил. У меня даже руки были в кровище. Тебе сегодня? Не мне. борис моя очередь завтра, патрон обещал. Теперь я понял, зачем нужны были крепкие руки моряка. Сюда не пускали мирных буржуа не только потому, что в этом отеле было шпионское гнездо. Здесь должно совершиться ужасное преступление, если никто не сможет вовремя остановить его и арестовать виновных. Во всем этом, однако, а также в тихой и грозной ночи было что-то от сновидения, от сказки, и, исполнившись и гордости поборника справедливости, И сладострастие поэта я решительно вошел. Я слегка тронул шляпу, и присутствующие, не тревожась, более или менее вежливо, ответили на мое приветствие. Не скажете ли, кому мне обратиться? Мне нужна комната, и чтобы мне принесли попить. Погодите минут, патрон вышел, но ведь шеф наверху? — заметил один из собеседников. — Ты же знаешь, его нельзя беспокоить. — Вы думаете, мне дадут комнату? — Думаю, да. — Сорок третий должно быть свободен, — сказал молодой человек, уверенный, что его не убьют, потому что ему двадцать два года. И он слегка подвинулся на Софе, освобождая мне место. — Открыли бы, что ли, окно? Дымище здесь, — сказал авиатор. И действительно, каждый из присутствующих курил. Тогда закройте ставни. Знаете же, что нельзя светить из-за цепелинов? Не будет больше цепелинов. В газетах написали, что они все попадали. Не будет, не будет. Что ты об этом знаешь? Вот просидишь, как я, год и три месяца на фронте. Собьешь свой пятый бошевский самолет, тогда и говори. Не надо верить газетам. Они вчера летали на Компьень, убила мать с двумя детками».